Глава 17. Поход он совершал только один, да и тот незначительный. Сенат даровал ему триумфальные украшения, но он посчитал их почестью, недостойно императорского величия, и стал искать почетного повода для настоящего триумфа. Примечание. Незначительный по участию в нем Клавдия. Вообще же поход был задуман широко. В нем участвовали четыре легиона — а со вспомогательными войсками более 40 тысяч человек. Триумфальное украшение в 1941 году за подавление мятежа в Мавритании. Остановил свой выбор он на Британии, на которую после Юлия Цезаря никто не посягал, и которая в это время волновалась, не получая от римлян своих перебежчиков. Примечание. Перебежчики — Админий и Берик. Он отплыл туда из Остии, но из-за бурных северо-западных ветров два раза едва не утонул. Один раз у берегов Лигурии, другой раз близ Стойхоцких островов. Примечание. Северо-западный ветер. Цирций. Ныне Мистраль. Отличался особенной силой в Южной Галлии и прилегающей части Средиземного моря. Галлы молились ему. Август посвятил ему в Галлии храм Плиний, Сенека. Естественные вопросы. Стойхады. Новые Иерские острова близ Марселя. Поэтому от Массилии до Гезариака он следовал по суше. А затем, совершив переправу, он за несколько дней подчинил себе часть острова без единого боя или кровопролития, через несколько месяцев после отъезда возвратился в Рим и с великой пышностью отпраздновал триумф. Примечание. Гезыряк, нынешний Булонь. Несколько дней по Диону, 16 дней, часть острова до Темзы и Эвана. Средняя Британия была завоевана уже позже Авлом, Плавтием и Асторием с Капулой. Посмотреть на это зрелище он пригласил в столицу не только наместников провинции, но даже некоторых изгнанников. На крышу своего палатинского дворца он среди остальной вражеской добычи повесил и морской венок рядом с гражданским, в знак того, что он пересек и как бы покорил океан. За его колесницей следовала жена его Мессалина в крытой двуколке, Следовали и те, кто в этой войне получили триумфальные украшения, все пешком и в сенаторских тогах, только Марк Красс Фруги, удостоенный этой почести вторично, ехал на разубранном коне в тунике, расшитой пальмовыми ветками. Примечание. Морской венок, золотой, с украшениями в виде носов кораблей. О гражданском Дубовом смотри в главе о Тиберии.